Глава 92. Сяо Фэй прошла отбор. На Земле ввиду соперничества военной академии Зевса и военной академии ареса новость об их предстоящем сражении произвела настоящий фурор. Неважно, идет ли речь о господстве во всем личном пути или о господстве лишь на планете Земля, полюбившиеся для всех дело – это выявить, кто же настоящий босс. Начиная с Айджи, и заканчивая высшей академией X, соперничество Ван Жена и Ильера каждый раз приобретало все новые масштабы, И вот оно достигло своего апогея. Несомненно, что бурное соперничество между двумя лучшими академиями планеты Земля было неизбежным, но чем больше Ванжин и Лиер проявляли себя на международной арене, тем сильнее гордость заполняла сердца студентов. Команда Саламандер против команды Династия Королей. Это первая битва, в которой они встретятся лицом к лицу. Кто же из них окажется сильней? Все теперь думали лишь об этом. Военная академия РССЕУФ не могла упустить такой шанс. Она была полностью уверена в Ван Жене. он, несомненно, выиграет, поэтому им ни в коем случае нельзя расслабляться. Эта битва окажет огромное влияние на повышение их военного престижа. Проще говоря, нужно создать настоящий ажиотаж. Военная академия должна обладать определенной силой, но прежде всего она должна обладать притягательной силой. Только так они смогут привлечь как можно больше выдающихся талантов. Как бы ни было ей сложно справляться со своей должностью, по крайней мере, благодаря Мальцу Ван Джен и Сяофэй еще долго не нужно будет волноваться на студентов. Теперь Академия Рыса перетянет на свою сторону еще больше элиты. После того, как идара Титан справилась со своим кризисом и компания King снова вошла в привычный режим работы, Сяофэй постепенно отошла от управленческих дел. Все-таки Оцесу знает, как позаботиться о компании. А Сяофэй следовало уладить кое-какие другие вопросы тогда в тот день seоы увидела необычного человека. Это был ее кумир. Человек, с кого она брала пример столько лет, великий ученый физик современности Алан так. Вот это настоящее чудо. Этот человек легенда оказывается жив. Хотя он ничего не сказал прямым текстом, seуфэй была уверена в своем суждении. А еще она наконец-то поняла, почему Ван Джин обладает такими поразительными познаниями в области физики и таким широким кругозором. Кроме Алана Така, никто больше не способен научить такому. Что касается Ван Джена, она давно поймала себя на мысли, что не может описать, что чувствует касательно него. Он ее лучший студент, партнер по бизнесу, мужчина, который всегда придет на выручку, друг, который всегда выслушает и так далее. Проще говоря, этот человек идеал, но появившийся старый торговец показал ей и другую сторону всего этого. В этом мире существует одна очень устрашающая и могущественная организация. На самом деле в мире существует большое количество могущественных организаций, по крайней мере даже сама SOFE знала немало таких. В какой стране нет тайных структур? Но старый торговец сказал, что его организация старше большинства государств в их галактике, ее история насчитывает не одну сотню лет, и что она обладает удивительными запасами человеческих и научных ресурсов. Она проникла в управление каждой страны, включая Федерацию Солнечной системы. Чего уж там говорить о Земле? Но никто не знает, где находится ее главное отделение и какую цель она преследует. Такой ученый, как Аллан так, смог спрятаться от людей коалициям личного пути, но не смог скрыться от этой организации. Тем не менее, для самого Алона все это не имело тогда большого значения. Эта организация обладает технологиями и средствами, а также даже какой-то мистической силой. И он с самого начала решил использовать ее, чтобы помочь Ванжену осуществить свою мечту. Но окунувшись поглубже, Алан так вдруг обнаружил, что он очень сильно ошибся. Эта организация очень сложная структура, причем она постоянно посвящает себя поиску какого-то наследника, одновременно с этим уничтожая других наследников. Пока кандидатом Земли считается Лиер, это значит, что все его конкуренты в опасности, Поистине, не в такой уж большой, как можно было бы подумать, однако ситуация такова, что этот коронас получил в свои руки какие-то невообразимые ресурсы. Алан так выбрал Сяо в качестве связного звена для односторонней связи, и главным условием было и доверие к нему. Для старого торговца Ван Джен был единственным родственником, и он жил с надеждой, что парень осуществит свою мечту, неважно, станет он великим физиком или солдатом. Ведь какой бы путь он ни выбрал, любой из них будет необыкновенным, только вот ему для этого нужны помощники. Если бы обо всем этом Сяо Фей рассказал кто-нибудь другой, она бы сочла его сумасшедшим. Однако же это был Алан Так, человек, которого до сих пор считают несравненным ученым в научном мире. Он обладает поистине обширными знаниями, и остальные физики почти поклоняются ему как божество. Было очевидно, что он многого не договаривает. Однако все, все равно согласилась на его предложение. Во всяком случае, таким образом она могла отплатить Ванжуну за все, что он для нее сделал. К тому же, Алан Так выбрал ее не только из-за того, что она сможет ему доверять, Его доверие к ней также было немаловажным. Также сыграл свою роль и её характер. По своей натуре Сяо Фэй всегда была авантюристкой. Если бы не это, она бы никогда не выбрала себе такой путь, требующий постоянного напряжения. На самом деле Сяо Фэй всегда боялась застоя в своей жизни. Она даже не представляла, что ей делать, если она вдруг остановится. В конце концов, она могла отказаться от такой политической обязанности, как директор военного училища, Однако один-единственный разговор с кумиром не только открыл для нее новый мир, но и показал новые стороны физики. Алан Так и Сяо Фэй были одного поля ягоды, и потому она понимала скрытый смысл в его словах значительно лучше Ван Жена. После этого налаживания одностороннего контакта, старый торговец немного успокоился. По его мнению, Ван Джен был пока слишком хрупкий. То же самое можно сказать о тех вещах, которыми он обладает. Ему нужно вырасти и стать сильнее. Конечно, секрет о кубике Рубика так и остался секретом. В этом мире о том, что Ван Жен обладает такой вещью, по-прежнему знали только они двое. Организация, вероятнее всего, тайно разыскивает кубик Рубика, чтобы его уничтожить. Хотя скорее не конкретно кубик Рубика, а похожий предмет. Они думают, что он может появиться в любой форме. Во всяком случае, старый торговец предположил именно так. А в их понимании это хранилище некой неведомой силы, которой могут обладать только они, В противном случае его нужно уничтожить. Недопустимо, чтобы кто-нибудь кроме них смог завладеть таким предметом. В связи с этим старый торговец немного пожалел о том, что передал Ванджину Кубик Рубика, однако сейчас было уже поздно об этом горевать. Парню удалось не только его активировать, но и получить из него ту самую силу, из-за чего его жизнь уже находилась под угрозой. А раз уж нет пути к отступлению, то остается лишь одно идти вперед. В этом плане Алан так никогда не изменял самому себе, К тому же должен же кто-то составить компанию Ван Джену на этом пути, и неважно, куда он в итоге их приведет. Однако полагаться только на одного человека нет смысла. Поэтому среди всех приближенных Ван Джена, старый торговец выбрал Сяо Фэй, которая способна легко его понимать. В последнее время в банковских кругах Федерации Солнечной Системы было несколько оживленно, Можно даже сказать, здесь царил настоящий хаос от непонимания всех тех процессов, что происходят на их глазах. Научно-исследовательская компания Кинг в нынешнее время считалась передовой компанией не только в пределах Федерации Солнечной Системы, но и во всей галактике. На их фоне компания ОМГ превратилась в предприятие военной промышленности нового типа, она обладает суперсильными возможностями в области исследований и разработок и уже произвела на свет технологию, которая сотрясла весь мир, коробочку CPD. Теперь компания ОМГ считалась самым известным производителем мехов из Солнечной Системы. Маленькая счастливая звезда начала с производства товаров повседневного спроса, однако развивалась настолько быстро, что это можно назвать настоящим чудом. В нынешний момент она уже доросла до уровня инвестиционной компании, которая захватила 50% рынка на планете Дайдара Титан. И вот три эти компании официально объединились, образовав корпорацию К.О., управляющей корпорацией назначили ЕЦСУ, а заместителем Яни Также они стали самыми крупными акционерами этой корпорации, Благодаря всему этому не успела корпорация заявить о себе, как ее акции уже поднялись до небес. Это означает, что ее потенциал оценили очень высоко. Однако самым шокирующим было совсем не это. Вскоре корпорация KO опубликовала информацию о своем первом проекте, а точнее о создании Международного торгового союза под названием ТИТАН!